2/3 степень. После покупки животных мы пошли к гоблинам в пещеры, где должны были набрать себе слуг. Гоблины уникальная раса. Единицы из них могли стать воинами, при этом сами они служили только оркам и никому другому. Ничто не могло заставить их признать хозяином представителя другой расы и выполнять его приказы. Максимальный рост гоблина достигал всего метра. Они трусливые и слабые в хорошем понимании, да и в человеческом тоже. Зато они всегда чувствовали, чего хочет хозяин. Могли чистить животных и ухаживать за ними, да и в основном весь быт держался на них. Орки за это их всегда защищали. Гоблины единственная раса, у которой нет магов и почти отцуют войны. А самое удивительное они бесполы. Ну, не совсем так. Они могли сами выбирать пол по мере надобности. К примеру, резкая нехватка мальчиков, недели, и половина девочек поменяла пол на мужской. Никто не знал, как они это делают. Делают и всё тут. Мужчины-гоблины служили только мужчинам-оркам, а девочки соответственно девочкам. Гоблина содержать должен сам орк, а в моём случае империя. Но содержание записывалось мне в долг. Тут, по-моему, даже на вскочивший прыщ есть свой прескурант, и его цена зависит от места вскакивания. Угрота гоблинов ко мне сразу подошли. У грота гоблинов ко мне сразу подошли давешние пятеро знакомцев. И я хотел ограничиться только ими. Но смотритель сказал, что первый раз видит орка, которому надо говорить, чтобы он набрал ещё столько же гоблинов. Чаще наоборот, приходится говорить, чтобы они отказались от нескольких. "Тебя как зовут?" спросил я у самого крупного гоблина, который у меня еду делил раньше. "Ой, ещё не давали мне имя", ответил он, глядя мне в глаза. "А что, я должен ещё имя тебе давать?" А мама с папой не позаботились об этом, удивился я. Что-то в последнее время всему удивляюсь, как ребёнок. Тем самым вы признаёте меня слугой и обещаете заботиться обо мне, робко произнёс он. Ну тогда ты будешь старшой, недолго думая ляпнул я. "Не, да, господин", радостно согласился он. "Но ну, вы будете серами, я пока не знаю, какие вам дать имена. Старшой, набери ещё пятерых гоблинов", спихнул я свои обязанности на него. «А кого брать, господин?» – спросил он задумчиво. «До любых пятерых!» – отмахнулся я. «Нет, господин, так не пойдет. Вот смотрите, этот умеет готовить, а эти двое будут чинить и чистить ваши вещи и доспехи. Тот будет помощником. Ну, там воды натаскать или дров. Я отвечаю за исполнение и качество работ. Так кого вам надо?» «Ну, тогда, смо... ну, тогда смотри сам. У меня будет хорк и четыре пса». Так что на твое усмотрение». «А личный фургон?» — забеспокоился он. «Береги его, орк, такого гоблина тебе не найти. Я много их перевидал». «Смотри, он не просто тупо выполняет твои распоряжения, а еще толково советует». «Спасибо». «Да ладно», — махнул казначей. «И пока не забыл, ты будешь должен казне по золотому за каждого гоблина». «Такое ощущение, что я их покупаю». «И сколько мне теперь служить?» Ну смотри сам, 5 лет обязательных в учебке они не считаются, а затем, пока не отдашь долг. Был один случай, выпускник в первом же бою князя взял в плен. Так вот, его доля за выкуп с лихвой покрыла долги. В общем, как повезёт. Что-то эта история мне напомнила историю про парня, что выиграл миллион в лотерею. Все о нём знают, но никто не видел. А сколько я уже должен? спросил я с замиранием. Смотри, 10 гоблинов это 10 золотых. 3 пса по 10 золотых, взрослый кабель 20 золотых, ну и хорк 350 золотом. Итого 410 золотых. Если будешь отдавать по золотому в месяц, то получится около 35 лет. Я немного округлил. Но не бойся, это без учёта десятника и ветеранских. А ветераном ты быстро станешь. Десяток боёв, и ты у нас ветеран. Не волнуйся, нужное количество боёв ты быстро накрутишь. Ведь вашему брату не дают долго сидеть без дела. Да и весёлое ждёт меня доле. 40 лет в солдатах проходить. Звучит как приговор. Хорошо хоть сразу в бой не бросают. Научат сначала в седле держаться и етаганом махать. Но ну и лечем здесь орки вооружены. На следующий день мы выдвинулись уже в сторону столицы для принесения присяги императору. Мне в столицу ещё в рамкельфа идти. В дороге меня назначили старшим надсадниками. В обязанности входило только следить, чтобы мои орки не дрались с другими и между собой. Мы ехали в отдельной телеге, можно сказать, с комфортом. Процедура подчинения орков была проста. Когда меня кто-либо из подчинённых орков ослушивался, я должен был его осадить. И если он не понимал по-хорошему, применить силу. За каждое неподчинение орка из подопечных спрашивались с меня. После пары столкновений и разбитых носов они признали за мной силу и право командовать. Да и мне несложно было их побеждать. Они хоть и сильные, но всё равно дети. На третий день к нам присоединились ещё десяток тилег. Всадников стало 14, и старый орк на огромном варге. Наша встреча случилась согласно канону. Но ну всё, орчьи дети, теперь я займусь вашей тренировкой. Такой фразой он оскорбил всех, кроме беспризорников. Те, кто начал возникать, были быстро биты. Им предложили доказать, что они достойны сыновья своего клана, а пока мы никто, и звать нас никак. И началась весёлая жизнь. Утро начиналось с бега с мешками песка за спинами, и каждый день вес увеличивался. обо мне, конечно, не забыли и вниманием не обделили. Я не только должен был бежать наравне со всеми, но и следить, чтобы никто не отставал. Для этой цели орк выдал хворостину, чтобы я подгонял отстающих и тормозил вперёд выбегающих. Мы при беге должны были держать строй, а также поворачивать синхронно. Всё это мы делали для того, чтобы чувствовать своего соседа и быть единым организмом. После 2 часов бега у нас был завтрак, который отличался оригинальностью. Мы ели стоя, зажав между ног мешок. Тот, кто не мог его удержать, пока ел, оставался без обеда. Вот и думай, есть, пока не наешься, или выходить из-за стола с чувством голода в надежде на обед. Мне моя пятая точка подсказывала, что скоро и обеды с ужинами будут проходить, как и завтраки, с мешками между ног. Потом мы отдыхали. Далее учились седлать и расседлывать наших зверей, затем их чистка и расчёсывание шерсти. Это касалось всех, кроме меня. Моего монстра не нужно было расчёсывать. Для наведения красоты достаточно взять тряпочку и протереть чешую зверя. Но без дела я не сидел. Приходилось следить за другими и не давать лениться. Затем мы тренировали наших щенков выполнять команды. С тренировкой собак нам усиленно помогали гоблины, где надо придерживали, а где надо подталкивали. Так мы весело проводили время, гоняли не только нас, но и других орков. Правда, не так интенсивно, но гоняли. За всё это время я успел не раз пожалеть о том, что решил стать садовником. На десятый день на перевес к нам выскочил всадник весь в мыле. После его доклада начальство забегало и почти сразу позвали наших наставников. А наставники захватили своих полусотников из числа молодых орков, будущих легионеров, 125 орков и 18 всадников. Наставник ещё говорил, что нас мало в этом году. Глава каравана сообщил нам, что началась война, и великий князь Транский предал императора. И теперь старается уничтожить верных короне дворян, а они собираются семьями, слугами и войнами под стенами небольшого городка Дранглика. И что будем делать? спросил он у наставников. Я понимаю, что обойти повстанцев не удастся. В открытой степи они нас быстро догонят и перебьют весь молодняк. Так что, думаю, надо к городу пробиваться и спрятать молодняк за стенами. А может, сделать круг и обойти князя? У него поболее солдат будет, и они более вымуштрены, чем сборная солянка дворян, если имперские легионы не успеют, он их раздавит. А вы что думаете, будущие командиры? спросил нас мой наставник. Двое в голос заявили, что надо идти на врага и рвать им глотки, а третий подумал и сказал, что надо идти в город и там уже решать. Ну а что ты скажешь, юный садник? обратился наставник ко мне. Нам надо делать, что скажут старшие. Уклончиво ответил я. Надеюсь, ты не трол сполорк, раздражённо спросил один из орков. Я не полорк, меня боги признали орком, возразил я. Ну да, ну да, но даже боги ошибаются. Смотри, я за тобой наблюдаю, юный полорк, произнёс он с презрительной улыбкой. Я правильно понял, что ты сейчас угрожал моему подопечному? Я лишь предупредил. Я тебя тоже предупреждаю. «Рыкнешь хоть на одного из моих подопечных, и я тебе клыки вырву! Если есть что сказать, говори мне! Я и не думал, что ваш клан опустится до полукровок!» Презрительно оскалился орк, встав перед моим наставником. «А ты не думай, у тебя явно плохо получается! Он не из моего клана, он мой воспитанник!» Произнес по слогам мой наставник. «Понимаешь разницу? Прекратить!» Рявкнул начальник каравана. Дальнейшие дискуссии прервал прискакавший разведчик, которого отправлял начальник каравана. Он сообщил при неприятнейшей известие. Нет, к нам не идёт ревизор. Впереди всего-навсего засада из 30 всадников возле брода. Командиры задумались и стали советоваться. Обойти брод не получится, а прямое столкновение не оставляло нам шанса. У нас всего 20 охранников, а обозники с орчатами всего-навсего смазка для мечей. После получасового спора они решили, что ночью мы нападём на засаду и постараемся перебить их спящими. Правда, нам, орачим-садникам, придётся вступить в первый наш бой. Нужно перед рассветом напасть и разогнать лошадей, а охранники с наставниками уже примут бой на более равных условиях в пешем строю. Мы отправились седлать наших зверей. Плохо, что у нас не было никакого оружия, даже ножи не давали ёну моркам, чтобы избежать лишних жертв. Я взял с собой взрослого пса. Он уже умел рвать людей и не отстанет от нас. Только сейчас я посмотрел, как огромен мой хорк. Он годовал и не уступал в росте варгу тренера. "Да, знатный тебе достался хорк", похвалил наставник. "И пёс у тебя тоже не мелкий. Где ты их взял?" "Как и где? На карапище. А псай хорка мне хозяин каравана продал. Слушай, а у него все пальцы были?" "Не знаю, он правую руку всё за спиной держал. Я ещё подумал, что у него спина болит". Ну тогда это беспалый был. Честный орк, дурного не посоветует. Значит, есть в тебе жилка настоящего всадника. Вот сегодня и посмотрим. Хорк при моем приказе сразу лег на землю, и я забрался к нему на спину без проблем. Когда он поднялся, я аж за седло схватился. Его сила и мощь чувствовались в каждом движении. У других не получалось сразу сесть. И варги крутились, не давая оркам залезть к себе на спину. Ани хоть и были уже украшены, но не вымуштрованы. Наставник чертыхнулся и стал придерживать варгов, чтобы орки наконец смогли залезть в седло. Парочка особенно непонятливых варгов получила по зубам, когда захотела цапнуть наставника. Пока все рассаживались по седлам, ко мне подбежал гоблин и передал мешок с едой и водой. Помни о том, что хоргу лишний вес не страшен. Там, конечно, не было и пары килограммов. Мои действия наставник никак не прокомментировал. Ну вот мы и тронулись в путь. Для всех нас это первая поездка, а строя не могло быть и речи. Да и в седле мы толком не научились держаться. За всё время лишь пару раз садились и делали небольшие выиски. А тут, можно сказать, целый поход. Орки были возбуждены, как в прочем и их звери. Да и я сам чувствовал непривычный ондраж по всему телу. Мы двигались стройной толпой, и варги периодически друг на друга рычали и огрызались. Но хоть не дролись, и то хорошо. Наставник ворчал, глядя на наши стройные ряды, а вернее, их отсутствие. Но даже не пытался заставить держать строй. Нашу толпу замыкал я и периодически загонял варгов обратно в кучу. В общем, не давал разбрестись. Варги хоть и огрызались на моего хорга, но понимали, что с ним не тягаться. Наставник под конец во всё горло обозвал орков клещами на теле боевого животного и приказал, чтобы они не только сидели на спине, но и пытались управлять своими животными. Скоро мы добрались до берега реки. Так, по роде на Орочек всадников. Ваша задача сейчас не утонуть в этой луже. Вам надлежит держаться за варгов, как за тетьку матери. А они вытащат вас на тот берег. Ясно? Тогда вперёд. Я и десятник замыкающие. Последняя фраза я так понял обо мне. Переправа прошла с трудом, но мы перебрались на тот берег. Правда, мне пришлось ловить одного из орков. Он умудрился свалиться со своего зверя. Я оказался ближе, чем наставник, и успел среагировать быстрее. Поймав орка за волосы, потянул его к седлу, и он ухватился за него мёртвой хваткой. Я переживал, а выдержат ли боли вор двоих. Но ничего, мой хорк вытянул нас на берег. Для полного счастья мы засели в зарослях камыша. Всё бы ничего, но комары в этом мире водились. Они почему-то решили, что я и остальные орки страдаем полнокровием, и дружную толпою решили избавить нас от излишков красной жидкости в организме. Проглодавшись, я залез в мешок, что передал мне гоблин, и достал оттуда хлеб с водой. Перехватил голодные взгляды других орков. Пересчитал хлебные лепешки. Их было на две больше, чем нас. Интересно, это совпадение? Или гоблин специально на две больше положил? Я стал раздавать лепешки оркам. Первую наставнику, а потом другим. Один из орков попытался забрать лепешку у соседа, и наставник огрел его кнутом по спине, со словами, что они теперь не дети, а воины. А воин не забирает у другого воина ничего, что не принадлежит ему. И если он еще раз увидит такую выходку, то виновный отправится к братцам с позором. Такая угроза сама по себе не пустой звук, и никто не захочет позорить свой род. Мне в этом плане проще. Я не могу опозорить то, чего нет. Через каждые полчаса наставник заставлял нас спешиваться с варгов. Во время одной из таких попыток мой пёс выгнал на нас небольшое стадо оленей. И тут началась потеха. Орки слетали со своих варгов к отпушкинки, а мой хорк, хоть и приплясывал от нетерпения, но не сорвался с места. На месте удержали своих варгов тренер и мой знакомый по повозке Орк. Из остальных хорков удержалось в седлах всего двое. Варги за секунду порвали оленей и стали их есть. Наставник нас сразу выделил и приказал, чтобы мы держались за ним, а остальные будут у него с сутками не слезать с варгов, пока не научатся ими управлять. Мне пригрозил кулаком и сказал, чтобы мой пёс был рядом со мной. А если он ещё раз кого-нибудь выгонит, хоть муху, то я сам буду собирать размазанное говно по всей степи, хромая на обе ноги и голову. Это он так лестно обозвал упавших орков. Я приказал псу быть рядом, и тот периодически недовольно поскуливал водя носом. Дальнейшее время мы провели тихо и спокойно. Варги наелись или глягли отдыхать, а вот мы не могли, все были возбуждены. Всё-таки первый выезд и сразу с боевым заданием, а это вам не хухры-мухры. Где-то за полночь мы выдвинулись к лагерю повстанцев. Перед рассветом были уже у него. В ночи орки видели лучше людей. Этим мы и воспользовались. Так, пародия на всадников. Ваша задача разогнать лошадей, а потом погнать своих варгов вон к тому леску. И помните, люди почти ничего не видят в темноте. А вам двоим персональное задание: следовать за мной и прикрывать этих баранов, а то свалятся с варгов и переломают руки-ноги. Всем всё ясно? Тогда вперёд. Выдал нам последнее указание наставник, и мы рванули. Основная масса полетела к лошадям, но ну мы втроём понеслись к остру, за которым сидели пастухи. Те особо и не прятались, сидели себе спокойно посередине поляны у костра. И всё это происходило в полной тишине. Наши варги двигались быстро, но при этом не производили шума, так и скользили бесшумными тенями в ночи, словно призраки. Но варги были всё-таки молодыми, и не добежав около сотни метров, сначала один завыл в предвкушении охоты, а потом и остальные присоединились. При этом испугали лошадей, и те понеслись в сторону лагеря. Наш наставник выругался. Здесь было намного больше сотни лошадей, пусть половина и вьючные, но оставшихся воинов нам с лихвой хватит. Охранников всего два десятка человек вместе с поварами и возничими. Всё это у меня пролетело в голове за те мгновения, что мы гнали лошадей. Кони перед самым костром взяли влево, а наставник не стал сворачивать. У костра сидело около 10 пастухов. Сначала в них влетел наставник, настоящая машина смерти верхом на волке. Не замедляясь, он отскакивал и в прыжке уходил от сабель и копий пастухов, при этом умудрился повернуть пастухов к нам спиной. И всё это за пару мгновений, что мы от него отстали. Мы тоже вырвались к ним со спины. Я не стал останавливаться и на всём скаку сбил с ног двоих пастухов, а третьего хорк схватил на бегу. Варк моего напарника схватил ещё одного пастуха и стал его рвать. Орк не смог заставить животное двигаться дальше. Мой пёс тоже не остался без участным зрителем, а стал рвать одного из лежавших, что сбил мой хорк. Наш наставник за минуту добил бежавших в спину. Я спрыгнул и схватил копьё. Чёрт! Да это же просто шест. Я в полутьме кинулся к другому. И эта палка. Мне повезло только с третьей попытки. Набрёл на тело воина, которого убил мой наставник. У него были копье и сабля. Второй воин также был вооружён. Наставник, можно я возьму оружие пока себе и ему? Потом мы отдадим. Помни о том, что добыча орка священна. Я вообще всё воспринял как во сне. Бери, согласился он. Но напарнику лучше дай саблю. Это ты можешь вбивать грудью врагов, а нам надо уворачиваться. Сильно не увлекайся таранным ударом. Помни, что копьём можно и на грудную пластину Хорга пробить. Дальше я вскочил на своего Хорга. Он молодец, слушался меня отлично, и складывалось ощущение, что читал мои мысли. Мы поскакали за нашими спутниками. Благо, Табум свернул в сторону, и перед нами предстала следующая картина. Наши караванщики сражались с фавстанцами на середине брода и сдерживали натиск. А за их спинами был наш караван, и молодые орки готовились вступить в бой сразу после охранников. Наставник выругался. И что такого произошло, что они погнали караван напрямую к переправе, а не стали ждать результатов сражения? Глава каравана тоже стоял в первых рядах, так что мысль о предательстве можно откинуть сразу. Значит, что-то случилось, раз у них не осталось выбора. А самое критичное, что повстанцев, перекрывавших Брод, было минимум 40 человек, и плюс больше десятка лучников, что взбирались на холм, который находился на берегу реки. Там у них будет отличная позиция, и они смогут без проблем метать стрелы в наших поверх голов своих бойцов. Наставник отправил одного из молодых орков за нашими спутниками. Они должны будут ударить в спину лучникам. Из какого ты клана, юный воин? спросил наставник тем самым признавая меня в воином и полноправным орком. У меня нет клана. Он, наверное, подумал, что я знал своих родителей или по крайней мере клан, откуда они родом. Тогда не посрами свой род, произнёс орк, проверяя остроту своего оружия. Я сын Орды. Я не знаю своих родителей. У каждого орка есть род. Род может быть большим, может быть и маленьким всего из одного орка. Твой род это ты сам. Урга! Издал он боевой крик и погнал варгов вперёд. Мы кинулись в безнадёжный бой с кличем орочих садников, и начались у нас пляски со смертью. Мы с разгоном стали топтать и рвать врагов, а они стрелять нас из луков и разбегаться в разные стороны. У них и не было другого выбора. Сабле особо не повоюешь против варга и хорга, да и не убежишь. А так пару удачных попаданий и нет садника или его скокуна. Мы метались по склону холма как сумасшедшие, не останавливаясь ни на мгновение. Сам я редко кого успевал ткнуть копьём. Главное старался следить за лучниками и не давать Хоргу ни на секунду не останавливаться и не двигаться по прямой траектории. Всё остальное делал за меня Хорг. После его зубов и когтей оставались только трупы или умирающие люди. Сколько я так метался по холму, не знаю, но в какой-то момент с вершины склона слетели ещё 4 варга, и началось избиение лучников. После этого мы собрались около нашего наставника, и я огляделся. Мой пеос лежал убитый с десятком стрел в теле и чьим-то горлом в пасти. У наставника в теле было четыре стрелы, а у его Варгаса с одного бока торчало две. Ну и я не остался без подарка. Даже не заметил, когда мне в ногу попала стрела. У Хорга из бока тоже одна торчала. На предложение о перевязке наставник просто ответил: "Что некогда? Там на переправе гибнут наши товарищи, и мы, орлы войны, должны им помочь. Но каждый должен сам решить, идёт он или нет". Я принимаю бой. Попробовал я пошутить, дабы побороть страх. Молодец. Я Громгор принимаю бой. А наш наставник не так прост. Чем больше букв в приставке перед именем, тем знатнее воин. Я Гронг принимаю бой. Все по очереди стали выкрикивать свои имена с моей репликой. Пошутил, называется. Мы развернулись и поехали лёгкой рысцой на уставших животных. Не стоило забывать, что варги ещё не вошли в полную силу. Не доезжая около сотни метров до повстанцев, мы стали разгоняться и с громким орочим кличем ворвались в их плотные ряды. Здесь меня накрыла красная пелена. Я только успел заметить, как одного из наших всадников повалили и стали убивать. Я с криком "Урга!" спрыгнул с хорка к нему на помощь. И тут мир окончательно померк для меня. Начался я весь перевязанный и в повозке. Ко мне тут же подбежал старшой и стал рассказывать о бои на переправе, и почему никто не стал ждать сигнала. Оказывается, за нами была погоня из более чем четырехсот преследователей. Они уничтожили орочье капище. Спаслись только один из шаманов и беспалый. Нет, они не сбежали с поля боя, а спасли алтарь богов от осквернения и увели всех детей, что там были. Потому начальник каравана и решился на прорыв, но им не повезло. Хоть мы и угнали коней, но повстанцы успели перекрыть переправу. Если бы не наш удар в спину, то неизвестно, прорвались бы мы или нет. Скорее нет, чем да. Как говорил французский маршал, Бог на стороне больших батальонов. Из псадников, что ударили в спину и позволили одержать победу, в живых остались только я и Хорк. Его почти сразу оглушили, и он всё время пролежал в беспамятстве. Потому и выжил. Неизвестно только, как он не захлебнулся. Впрочем, как и я. На мой вопрос о что с остальными, гоблин потупив глаза, сказал, что все погибли. Они по мере пребывания сразу кидались в бой. А так как там было много воды, то варги теряли манёвренность и гибли. Наш удар помог сначала разрезать повстанцев посередине, а потом и вырезать их, не щадя никого. Ещё гоблин заверил меня, что всех, кто пал от моей руки, они избавили от ненужного имущества, и вся добыча лежит в моих двух повозках. В одной из них я сейчас еду, а во второй везут из раненого хорга. С ним все будет в порядке. Только до полного восстановления понадобится минимум три месяца. Мне выделили в собственность две повозки из трофеев. А лошадей уже мои гоблины сами наловили, когда те вернулись на стоянку. Вот они и собрали все оружие из карб повстанцев. Как говорится, война войной, а трофеи – дело святое. Из плохих новостей. Преследователи отставали от нас всего на полтора дня пути. Поэтому мы и выдвинулись ночью. Задержались мы не из-за мародёрки, надо было организовать погребальный костёр. Оказание чести погибшим это неписаное и нерушимое правило воинов. Заодно собрали всю добычу, а самих повстанцев покидали в реку, как осквернителей могил и капеш богов. Всё это гоблин рассказал мне практически на одном дыхании. Мне не дали долго лежать. Уже в обед посетил шаман в компании с начальником каравана. Болеешь? Спросил начальник, внимательно разглядывая меня. А что ещё делать? Приходится. Ох, чует моя пятая точка, что они не спроста пришли. Я вот привёл шамана. Он тебя подлечит, и мы тебе и грунгу выдадим по хоргу. Нам нужна разведка. Мои воины почти все на переправе остались, а те, кто остался, на последнем слове он махнул рукой. Здесь распишись, или поставят печатok пальца, и протянул мне пергамент. А что за пергамент? спросил я, сомнением рассматривая его. Да так, формальности, отмахнулся он, а сам отвёл глаза. Уважаемый шаман, вы умеете читать? Да, удивительно ответил он. Вы не могли бы прочитать, что здесь написано, а то я пока не грамотный. И я передал пергамент шаману. Сразу было видно, что у начальника каравана сильно глаза бегали. Он избегал смотреть мне в глаза. Это долговая расписка, по которой ты будешь должен 3 сотни золотых за нового хорка и лечение. А зачем мне новый хорк? Мой через 3 месяца полностью восстановится. Да и я через пару дней встану с постели. Айми, нам нужны разведчики. Мои погибли на переправе. Без разведки я не знаю, куда двигаться. А вдруг там опять засада? Извини, Но за нашу безопасность отвечаете вы, а не я. Никто не скажет, что я сидел в кустах. Мне всего пять лет, а я уже убивал. За вашу и свою жизнь заплатил кровью. Выжил только чудом и должен платить? Ну нет у меня больше разведчиков. А казна может и не одобрить эти расходы. И вы решили пусть платит бедный маленький орк за всех. А то, что ему и так служить еще не один десяток лет, фи, какая мелочь? А почему вы не платите за зверей? Или хозяин не пожертвует частью своей прибыли? А? Ну или на крайний случай, почему бы всем не подписаться под этой бумажкой? Эмоции меня переполняли. Я позже зайду. Шаман, вылечи его и другого орка. И начальник молча ушёл. Ты вроде как прав и не прав одновременно, произнёс шаман, водя руками над моим телом. После всего тебе достанется хорк. Так почему кто-то должен платить за него? Извини, если что не так, но я не горю желанием лишних 10-15 лет служить, и мне не нужен второй хорк. Я могу одновременно ездить только на одном, а второго кто будет содержать? Это удовольствие не из дешёвых. Во-первых, это еда, половина золота каждый месяц. Во-вторых, четыре дополнительных пса, которых тоже надо будет ещё покупать. Сколько я должен буду платить каждый месяц только за их содержание? Ведь пока не получу статус ветерана, долг не будет уменьшаться. И сколько мне тогда служить? Вечность? Извини, об этом я как-то не подумал. Ладно, ложись и закрой глаза. Я займусь лечением. Я лежал и думал, сколько же мне всё-таки служить в армии, и как теперь будет складываться моя судьба. Может, оседлать одного из хоргов и ускакать в горизонт, помахав всем на прощание ручкой. Незаметно я уснул, то ли под действием магии, то ли просто от усталости. Утром проснулся весь мокрый и уставший, как в физическом плане, так и в моральном. Мне всю ночь снились жена и дети. Как же я соскучился по ним, по моим родным. Такая тоска взяла, хоть вой. И тут взгляд зацепился за губную гармошку, что принёс гоблин, старшой. Откуда она? поинтересовался я, разглядывая самую обыкновенную губную гармошку. У одного из убитых была. И я почувствовал, что она вам нужна. Спасибо. А как ты «Чувствуешь, что мне надо?» «Не знаю». «Находит озарение иногда, и все». «Вы все так можете?» «Нет, только единица из нас». «Спасибо еще раз. Мне она сейчас действительно нужна». Искренне поблагодарил я. Я обратил внимание... Я обратил вне... Я обратил внимание, что старшой все время куда-то убегал, и немного погодя опять появлялся рядом. Он все время чего-то ждал от меня». От нечего делать, я заиграл на гармошке и тем самым выплеснул всю горечь и тоску из души. Благо руки меня уже слушались. — Хорошо играешь, чужеземец. Я аж вздрогнул от услышанного. — Скажи, откуда ты, чужеземец? Из какого мира? — Земли. — Знаешь, я буду честным с тобой, — произнес шаман и сел рядом. — Твой ответ и твои поступки, а также одобрение богов — все это вместе спасло тебе жизнь, землянин. Что, меня так легко вычислить? И да, и нет. Рассуждаешь и действуешь ты не как ребёнок, хотя только шаманы, что служат нашим богам, смогут понять твою суть, если только ты не начнёшь пытаться переделывать наш мир. Я вроде не хочу менять или переделывать этот мир. Я его ещё не знаю, честно ответил я. И даже не пытайся. Сему своё время, философски заметил он. Если тебе прийти трапство, то просто не приобретай себе рабов. Но не вздумай их покупать и отпускать на свободу. И вообще, не старайся переделать систему. Может, она несовершенна, зато работает, и перемелет ещё не одного реформатора. Да и служители богов не дремлют. Никому не нужны ни революции, ни войны богов. А как же капище предков? Мы его вернём. Уже сейчас все шаманы собирают воинов. Хоть разрушен и не центральное капище, но из-за его захвата дадут жизни все до одного захватчики. уже даже их бог отрёкся от них за осквернение и уничтожение нашего храма извини я вот хотел узнать вы сначала спросили откуда я это имеет большое значение повернул разговор на интересующую меня тему да если бы ты сказал что из зарекана то я бы тебя сразу убил от греха подальше о чем они провинились они все демонопоклонники и практикуют жертвоприношения и поглощение чужих душ Я ведь мог и соврать. Даже не пытайся. Любой жрец поймёт прямую ложь. А если я скажу, что водил легионы и был даже создателем огромных империй, а при этом я им не был никогда. Вспомнил я, что уже читал что-то подобное из книжки про попаданцев. Думаешь ты такой умный? Тебе сначала в этом себя надо убедить, а потом пытаться со мной играть в слова. Мне 300 лет, и попаданцев в земли через меня прошло около десятка. А что с ними стало, если не секрет? Из них выжило только трое: один вождь племени, другой какой-то барон, а третий купец. Такая низкая выживаемость связана с тем, что не сидится вам на одном месте. Почти каждый из вас уверен, что он избранный и лезет мир менять. А те, кто принимают наш мир таким, какой он есть, наоборот, живут долго и добиваются успеха. Но не может нищий и безродный стать императором. И всё этим сказано. Система? Нет. Жизнь. Вот нашему императору более 500 лет, и у него двое наследников. А теперь подумай, сколько попыток смены власти за столько лет он пережил. Наверное, сотню наберётся. Нет, не угадал. Всего десяток. Все князья тоже долго живут, и никто не любит предателей, а честь для них не пустой звук. А как же местный князь? спросил я. Вот, я думаю, система просто дала сбой. Или он выжил из ума, и дворяне столкнулись с двумя аклятвами верности. Вот и пошёл разлад в его землях. Его бы просто уничтожили другие князья и соседи. Но после разрушения храма его и всю его семью вместе с теми, кто напал на храм, свои же скоро повяжут и живьём в долине закопают. Это только вопрос времени. А как же 400 преследователей и осада? Как-то не вяжется всё вместе. «Здесь все просто. Они, видимо, не знают, что в долине произошло, и никто из начальства не даст до них докричаться. Они, вероятно, опоены, либо околдованы. По своей воле на такое никто не пойдет. Их же души будут мучиться не одно перерождение». «А как это связано между собой?» «За перерождение отвечают боги и их слуги. И такое преступление они не оставят без внимания». «Так у вас все калеки и уродивые в наказании от богов?» «Нет». «Боги могучи, но не вездесущи. Они не в ответе за каждый чих. У каждого из нас своя воля и своя дорога. А как ты по ней пойдешь и куда свернешь, выбираешь только ты, и никто другой. Что, и крестьянин может стать дворянином?» «Может. Пусть и не наследным, но может, при желании и усердии. Только зачем ему это? Дворянство не дает никаких особых привилегий, а обязанностями награждает. «Ладно, мы что-то заболтались». И ушли от темы разговора. Я пришёл сказать тебе две главные вещи, пока не забыл. Первое: ты ведёшь себя очень странно, даже для чёрного орка. У нас в крови война и желание быть первым, но это не критично. Всё спишется на особенности твоего характера и на то, что ты полукровка. Второе: гоблины это не только слуги, но и отражение твоего внутреннего мира. Если ты будешь лениться, то и они будут так себя вести. Если привыкнешь, что они все делают за тебя, а сам разленишься, то и они будут лентяями и тунеядцами. Это не значит, что ты должен делать все сам. Достаточно и твоих приказов, но никто не знает досконально степень такого взаимодействия. Главный принцип – ты заботишься о них, а не о тебе. Спасибо, буду знать. Да, совет каравана решил дать тебе второго хорга и признать за тобой право десятника. «Завтра будешь обучать дополнительно еще трех всадников». «Откуда еще всадники? Вроде почти все погибли». Купец скончался. Вот его имущество и пустили на пользу империи. С кланом чиновники сами разберутся. «А казначейство признает за мной права десятника?» «Признает. Вот грамота. Она тебе дана за подвиг во имя империи и спасение жизни кадетов. Они смогут только наказать главу каравана за превышение полномочий». Но, думаю, они не рискнут этого сделать. Вот если караван уничтожат, то по голове точно не погладят. Хотя, если его уничтожат, то выживших не будет. Нет, я всё равно не понял. Ну, варгов они нашли, но где взяли садников? Насколько я понял, не каждый может починить варга. Правильно. Но нашли не варгов, а хоргов. Мы увели только их, а варгов оставили отвязанными. Вот они и прикрыли наш отход, пока мы уводили молодняк. Ясно. Но я сам мало что знаю о оргах и как ими управлять, тоже слабо разбираюсь. Не пребедняйся. Ты не так уж и мало о них знаешь. Да и всяко больше, чем мы все вместе взятые. Ты чёрный орк, у тебя дар. Просто прислушайся к животным. Помни, пока нам не исполнилось 10 лет, мы глина в руках мастера, из нас можно много чего вылепить. Как это? Да всё просто. Если будешь стараться, таскать тяжести Быстрее развивается сила. Ловкость по тому же признаку, но все забывают о тренировках внимания и обоняния. Старайся замечать мелочи вокруг себя, к запахам принюхивайся. К тому же, твоё обоняние будет объяснять твою повышенную чистоплотность. Мы орки постоянно в походах, поэтому не самая чистоплотная раса. Да и быстро привыкаем, что за нами гоблины всегда приберут всё. Это накладывает на характер свой отпечаток. На Держи грамоту, десятник. Прими мои поздравления. Но звание десятника не освободит тебя от учебного батальона. Спасибо, пойду готовиться.